Баранкин, Баранкин, Баранкин, Баранкин Будут человеком! Событие тридцать Мы существуем! Костя! Это ты? Я! Сказал голос Кости Малинина сверху. Голос был глухой и далёкий, словно он шёл с неба. Ты уже там? Где там? Ну, где там? На том свете, что ли? На каком том свете? Я на заборе, а не на том свете Чего ты так городишь? Ну что ты меня, малин обманываешь? Я же сам видел, как тебя съел стриж А раз он тебя съел, то ты не можешь сидеть на заборе Кого съел стриж? Меня? Он тебя съел, а не меня Я своими глазами видел А я тебе говорю, он тебя съел Как же он меня съел, если я живой и невредимый сижу на заборе Открой глаза и убедишься Открой! «А если я боюсь?» «Чего ты боишься?» «Я глаза открою, а ты не существуешь» «Хорошо, сейчас ты убедишься, существую я или не существую» Вверху что-то завозилось, зашибаршило и затем прыгнуло мне на плечи Я свалился на землю открыл глаза Костя маленнин был жив, никаких сомнений быть не могло Он сидел на мне верхом, тузил меня кулаками и приговаривал! Ну как? Существую я или не существую? Существую или не существую? Существуешь! Заорал я, и мы вместе с Костей покатились по траве, усланной желтыми листьями. Костя Малинин из семейства Малининых существует! Ура! Ура! Значит, существуем! Существуем, значит! А как мы с тобой существуем? Как люди! Как человеки! Ура! Ура! Крикнули мы на радость в один голос и снова бросились обнимать друг друга! Постой, постой! Той-ка я на тебя посмотрю! Да ты что, Юрка? Что ты меня раньше не видел, что ли? Не видел! Раньше я тебя не видел, а ты меня тоже по-настоящему не видел. А главное, что я раньше сам себя не видел, и ты сам себя не видел. И мы стали молча смотреть друг на друга. Костя смотрел на меня, а я смотрел на Костю. И не просто смотрел, а рассматривал всего, с ног до головы. Рассматривал, как какое-то потрясающее чудо природы. Некоторое время я, например, таращи глаза, разглядывал Костины руки, покрытые боевыми ссадинами и царапинами. Раньше я, конечно, ни за что бы не обратил внимания, ни на свои, ни на чужие руки. Руки и руки. А сейчас я не мог оторвать от них глаз. Вот это да! Это вам не какая-нибудь муравьиная лапка или воробьиная крылышко Вы тоже никогда не обращали внимания на свои руки? Нет, из ребят, может быть, кто и обращал внимание а девчонки определенно не обращали, потому что они обычно обращают внимание только на свое лицо. А голова? Я на свою голову тоже раньше не обращал особенного внимания. Голова и голова. Есть на плечах и ладно, нахлобучишь кепку и хорошо, пофантазируешь и довольно А теперь, а теперь, после всего-всего, что я пережил, уж я-то точно знал, что если руки человека это чудо, то уж голова это самое расчудесное чудо из всех расчудесных чудес. Даже голова Веньки Смирнова это тоже чудо, только он еще не знает об этом. А во-вторых, не умеет этим чудом пользоваться волос. А таких, как Венька, на земном шаре может, наверное, много человек набраться. И в Америке есть свой Венька Смирнов, и во Франции, и в Англии. И везде есть такие ребята, которые ни о чем не думают. И такие, которые думают совсем не о том, о чем надо думать. Такие тоже есть, например, я и Костя Малинин. Но теперь-то я точно знаю, от чего это все происходит. От того, что не все ребята знают о том, Как это замечательно интересно, думать вообще и особенно, думать о том, о чем нужно думать, думать и соображать. И опять же, не как-нибудь так инстинктивно, как говорится, по-муравьиному, а по-настоящему думать по-человечески. Ой, не знаю, сколько бы еще времени просидели бы мы с Костей вот так на траве, думая об одном и том же. Мне Костя, конечно, не говорил, но я готов был дать голову на отсечение. Я чувствовал, я слышал, честное слово слышал, что Костя Малинин думает слово в слово о том же, о чем я думаю. Но только в самый разгар наших размышлений, с дерева на спину мне прыгнуло что-то пушистое. И так вцепилось сквозь рубашку, в искусанной муравьями, склеванные воробьями, тело, что я чуть не заорал. «Музька!» – закричал обрадованно Костя Малинин. «Конечно, это была наша муська Та самая Музька, которая два раза хотела меня съесть, когда я еще был воробьем!» «Ага, Музька!» – закричал я, отдирая Музьку от своей спины. «Вот я сейчас тобой за все рассчитаюсь!» «Музька!» – я хотел схватить ее за ухо, но мне помешал это сделать Костя Малинин. «Ладно, Баранкин!» её на радостях, раз уж всё кончилось хорошо. И здесь Костя, видно, так снова обрадовался, что все кончилось так хорошо и даже замечательно, что бросился на меня и стал обнимать изо всех сил. Потом я от радости обнял скамейку, ту самую скамейку, на которой мы сидели еще тогда. Потом я обнял забор, который стоял возле березы. А потом мы вместе с Костей обняли березу, ту самую березу, под которой стояла та самая скамейка, на которой мне первый раз в жизни пришла в голову мудрость. Мысль, что я, видите ли, устал быть человеком. Я их по всем дворам разыскиваю, а они с деревьями обнимаются. Крикнул Мишка Яковлев с велосипеда, вылетая с Аликом неожиданно на своей машине во двор. Потом за ними показались зинков Фокина, Эра Кузякина и все остальные. Мишка! Мишка! Крикнули мы с Костей в один голос, набрасываясь на Яковлева, с двух сторон и заключая его в свои объятия. От неожиданности Мишка выпустил руль, и мы свалились на землю. Я и Костя продолжали обнимать и целовать Мишку Яковлева и Алика Новикова. «Да вы что, вы ребята?» «Вы же вчера только видели!» «Вы с ума сошли!» ребята. «Ребята!» «Ну, ребята, да что это вы как девчонки, прямо?» Отбивались от нас и Алик, и Мишка. «Алик! Мишка!» Сказал Косте Малинин со слезами на глазах Чмока Яковлева в ухо. «А что здесь без вас было?» «Что было?» «Где было?» – насторожился Алик. «Что было, то прошло!» – сказал я и так при этом посмотрел на Костю маленина что тот прикусил язык. В это время нас окружили девчонки из нашего класса. «Их по всему городу ищут, а они на траве валяются!» «Баранкин! Вы намерены в конце концов заниматься или нет?» «Зиночка! Зиночка! Если бы ты знала, Зиночка!» Как мы с Костей намерены заниматься? И заниматься, и работать! Сказал кости и взял из рук Эры Кузякиной лопату, а я взял лопату у Зины Фокиной. Баранкин, а почему у вас кости Костей вид какой-то ненормальный? И поведение тоже? Потому что, потому! Ну пошли, а то и так сколько времени зря потеряли! Минуточку! Э -э ребята, я должен вам всем сказать, что человек... Это звучит Баранкин, ты говоришь неправильно Нужно говорить человек Это звучит гордо Ладно, Эра Мы теперь получше твоего знаем Как звучит человек Верно, Малинин? Верно, Баранкин Мы с Костей обняли Мишку с двух сторон И побежали по лестнице вверх На площадке я совершенно неожиданно столкнулся носом к носу с Венькой Смирновым. Помните его? Он еще стрелял в нас с Костей из рогатки, когда мы были воробьями. А когда были бабочками, то он нам хотел крылья оборвать. А когда были муравьями, то он муравейник наш разрушил. привет сказал Венька, щурис, прыгая сразу через две ступеньки вниз. Я успел схватить его за рубаху и остановить. «Ты чего?» «Вот чего!» Сказал я, притягивая Веньку к себе и давай ему подзатыльник. За что, э? Ну? Не будешь в другой раз стрелять в меня из рогатки. Когда я стрелял в тебя из рогатки? Когда я сидел вон на той ветке. Я показал рукой в окно на тот самый тополь, с которого меня и Костю чуть-чуть не сбил Венька из своей катапульты. Когда ты сидел на той ветке? Что ты городишь, Баранкин, какую-то чепуху? Честное слово! Чи-чи-чипуху говоришь? А двух воробьев тополе помнишь? Пенька сощурился, соображая, как лучше ответить на мой вопрос. А это тебе за бабочек, чтобы ты нам, то есть им, в следующий раз крылья не обрывал. А это тебе за муравьев, чтобы лопатый муравейник не тыкал. Я дал Веньке еще два раза по шее, выхватил из его кармана рогатку с оптическим прицелом, сломал ее и бросился догонять Мишку с Костей. Баранкин! Чего тебе? А я так ничего и не понял, все равно. Станешь человеком, тогда все поймешь.